Два. Отродясь, не видела Амалия, чтоб люди жили, как жила синьора Артенси. Все кувырком, все шиворот-навыворот. Просыпалась поздно. В десять Амалия подавала ей завтрак вместе со всеми газетами и журналами, какие только продавались в киоске на углу. Но хозяйка, выпив свой сок и кофе с тостиками, еще долго оставалась в постели, читала или просто нежилась и выходила не раньше полудня. Симула представляла ей счета, потом хозяйка с рюмочкой, бутылочкой, коробочкой конфет усаживалась в гостиной крутила пластинки. Начинались телефонные разговоры, но это еще было похоже, как перезванивалась подружками сеньорита Тета. «Ты видела ту чилийку, которая теперь выступает в эмбассе? Ты читала ультима ора, что Лулу прибавила 10 кило, китита?» Но потом начиналось совсем другое. Чаще всего разговаривала с синьоритой Кетой, делилась с нею новостями и сплетнями, крыла всех, на чём свет стоит. Ох, как она ругалась! Первые дни Амалия ушам своим не верила, слыша. А правда, Кетита, что курочка всё-таки выходит за этого педераста? А засранка-то это, пакета! Скоро совсем лысая будет, а то ещё похлеще. И самые уличные чёрные слова выговаривались, как ни в чём не бывало, да ещё и со смехом. Иногда матершина долетала до кухни, и тогда Симула плотнее закрывала дверь. Поначалу Амалия просто столбенела, а потом вошла во вкус и бежала в буфетную послушать, о чем судачит хозяйка сеньоритой Кеты или сеньоритой Карминчей или сеньоритой Люси или сеньоритой Ивонной. Давида хозяйка уже успевала пропустить две-три рюмочки, щеки у нее разгорались, глаза блестели, она сыпала добродушными шуточками. — но у Карлота, как твоя невинность? — от которых Карлота заставала с открытым ртом, не зная, что тут отвечать. — Амалия, какой у тебя любовник? И Амалия терялась и смущалась, и бормотала, что никакого любовника у нее нет, а та только хохотала. — Ничего, это сейчас никого, зато потом сразу двоих заведешь. Чем он так его раздражал? Лоснящейся физиономии поросячьими глазками, листивыми улыбочками? Или этим запахом, запахом стукача, смешанным ароматом доносов, публичного дома, потных подмышек, недолеченного трипера? Нет. Но чем же тогда? Лосана сидел в кресле методично раскладывал на столике листки и тетради. Он взял карандаш сигареты и сел напротив. «Ну, как себя ведет Лудовика?» — улыбнулся, подавший всем телом вперед Лосана. «Вы им довольны, Донкая?» «Мне очень некогда был ответ. Постарайтесь покороче». «Разумеется, разумеется, Донкая». «Голос старой потаскухи». «Голос отставного сводника». «Слушаю вас, Донкая». «Профсоюз строительных рабочих». Он прикурил, глядя, как краткопалые руки роются в стопке бумаг. «Результат выборов. Все прошло гладко». «За список Эспиноса проголосовали подавляющее большинство», — сказал ласана улыбаясь от уха до уха. «Сенатор пара предложил создать новый профсоюз, и предложение было встречено овацией». «Сколько человек проголосовало за другой список?» «24 человека против 200 с лишним». Лосана пренебрежительно махнул рукой и скривился. «Капля в море». «Я надеюсь, вы не всех противников Эспиноса пересажали?» нет Взяли только 12 человек, самых жаядлых. Они призывали голосовать за список «Браво». Опасности не представляют. Можете начать их выпускать мелкими партиями. Сначала пристав, потом остальных. Их соперничество нам на руку. «Слушаю, Дон Кая», сказал ласана и, помолчав, с гордостью добавил. «Сами прочтете, что в газетах пишут. Выборы прошли без всяких эксцессов в обстановке торжества демократии». «Нет, Дон». Он-то никогда в кадрах не был, нигде не числился. Время от времени только, когда Дон Каев уезжал, поступал в распоряжение сеньора Лосана, работал с его людьми. Что за работа? Да разная работа, Дон. Всего понемножку. Первый раз надо было пошарить по кварталам. «Знакомьтесь», — сказал тогда сеньор Лосана, — «это вот Лудовика, это Амбросио». Пожали друг другу руки. Сеньор Лосана все им объяснил, а потом они решили посидеть немного в пивной на проспекте Боливии. Трудное ли предстояло дело? Нет. Лудовика говорил расплюнуть. Амбросия у нас новенький. Нет, он вообще-то шофер, его прикомандировали. Ты сеньора Бермудуса возишь? Так и расплосил Лудовика. да я тебя поцелую. Короче говоря, они быстро спелись. Лудовика рассказывал уморительные истории про своего напарника и Ипполита, полного выродка и кретина. Амбросия смеялся от души. А теперь до Накая возят этот самый Лудовика, а Ипполита ходит у него в помощниках. Ладно, когда смеркалось, отправились они, а бросили за рулем. Но довольно скоро завязли в грязи. Вылезли, потоптали на своих двоих, повязая чуть не по колено, отгоняя тучи москитов, и, проспрашивав прохожих, добрались до дома того, кого искали. Открыла им какая-то толстая бабища, похожая на китаянку, открыла и уставилась с подозрением. «Нельзя ли видеть сеньора Галанчу?» Тут он и сам вышел на свет, тоже толстенький, босиком, в исподней рубашке. «Вы будете алькальд?» — спросил его тогда Лудовика. — Ну, раз не вы не ваш товарищ, что наверное, я. Больше вроде некому, — отвечал он им, Дон, и глядел так снисходительно. — У нас к вам разговор неотложный, — сказал Амбросия. — Выйдем, если не против. Тот смотрел на них, смотрел, потом говорит. — Заходите, мол, в дом, вот и поговорим. — Нет, надо с глазу на глаз, тут дело такое. — Ладно, — говорит, — как угодно, — говорит. Вышли на пустырь, он впереди, Амбросия и Лудовика за ним. «Хотим вас предостеречь», — сказал Лудовико, — «для вашей же пользы». «Опасную штуку вы затеяли». «Я вас не понимаю», — слабым таким голосом заговорил. Лудовико тогда вытащил и угостил его и огоньку дал. «Вы зачем это, Дон? Людям советуете, чтобы 27 октября не ходили на демонстрацию на пласа де Армос», — сказал Амбросио. «А еще неуважительно отзывайтесь о личности генерала Одрии», — сказал Лудовико. «Что же это вы, а?» «Да кто это меня оклеветал?» «Тот так и взвился, но тут же скис. Вы из полиции, что ли? Очень приятно». «Были б из полиции, по-другому бы с тобой разговаривали», — сказал лудовика «Да когда же я ругал правительство и президента?» «Стал возмущаться Галанча. Наш квартал и назван-то в честь революции 27 октября». «А зачем все-таки подбивали людей не ходить на демонстрацию?» — сказал Амбросия. «Рано или поздно все становится известно», — сказал Лудовика. «Вот тебя в полиции взяли на заметку, как подрывной элемент». «Да, да это поклеб, клевета! Да чтоб я когда-нибудь завопил он, как в театре, тон Дайте я все вам объясню!» «Ну, объясняй», — сказал Лудовика. «Смышленый человек всегда объясниться сумеет». И он им рассказал душещипательную историю, Дон. Здешние жители только недавно спустились с гор из Сьерры. Многие по-испански-то не говорят. Стали жить на этом пустыре. Вреда от них никому не было. А когда 27 октября произошла революция Одри, назвали свой поселочек в честь этой даты, чтобы их всех не замели. И они очень-очень благодарны генералу, что не велел их сгонять с земли. «Здешние не в пример им, так он им вкручивал доны ему, люди совсем бедные, образования никакого, а его выбрали председателем ассоциации, потому что он родом с побережья и грамотный». «Ну и дальше что?» — сказал тогда ему Лудовика. «На жалость бьешь. Не выйдет Галанча». «Если мы будем соваться в политику, а власть, не дай бог, переменится, нас всех пересажают, а потом погонят отсюда», — объяснил Галанча, понимаете?» «Вот насчет того, что власть переменится, это есть, по-моему, самый подрыв основ», — сказал Лудовика. «Как ты считаешь Амбросию?» Тот прямо подпрыгнул, выронил изо рта сигарету, стал ее подбирать, а Амбросия ему «Да брось ее, возьми вот другую». «Да неужели ж я хочу, чтоб генерал Одри ушел? По мне пусть остается хоть до скончания века!» И перекрестился, поцеловав палец. «Но ведь все под Богом ходят». Умрет Одри, придет его враг и скажет, — Ага, эти из квартала 27 октября ходили на демонстрации, гнать их в шею, нас и погонят. — Ты так далеко не загадывай, — сказала Молудовика. — Видно будет. Готовь лучше свой квартал к празднику. И похлопал его по плечу, и под руку взял по-дружески. — Добром тебя прошу, Галанча. — Да, сеньор, конечно, сеньор. «В за вами приедут автобусы», — сказал лудовика — «собери всех, и стариков, и женщин, и ребятишек. Вас и назад доставят. Потом можешь организовать гулянку. Выпить дадут бесплатно. Понял, Галанчо? Договорились?» «Все понял. Обо всем договорились», — закивал тот. А Лудовико еще сунул ему две кредитки по фунту. «За беспокойство. Прости, мол, что не дали тебе обед переварить. А тот стал кланяться и благодарить». Синьорита Кета являлась каждый божий день, обычно после обеда. Она была самая ближайшая, самая закадычная хозяйкина подруга и тоже красивая, хоть и не такая, как сеньора Артенсии, совсем в другом роде. Носила брюки, узкие блузочки с большим вырезом, разноцветные тюрбаны. Иногда они садились в ее белый автомобильчик и укатывали куда-то до ночи. А если дома сидели, то беспрерывно звонили по телефону, развлекались. И хохота весь дом ходуном ходил. Амалия с Карлотой подбегали в буфетную послушать. Они накрывали микрофон платочком, скребли ноготком по трубке, меняли голос. Если подходил мужчина, они ему говорили, «Ты, мол, очень хорош с собой, я от тебя без ума, а ты на меня и не взглянешь. Приходи ко мне вечерком, я подруга твоей жены». «А если трубку брала женщина, тогда так. Муж тебе изменяет с твоей родной сестрой, а по мне с ума сходит. Но ты не бойся, отбивать не стану. У него вся спина в прощах а сегодня в пять у него свиданница в гвоздике. А с кем сама знаешь?» Поначалу Амалию мутила от таких шуточек и розыгрышей, потом они ее стали забавлять, и смеялась она до упаду. «У хозяйки все подружки-артистки, — говорила Карлота, — на радио выступают или в разных там кабаре. Все молоденькие». И синьорита Люси, Бойки, и синьорита Карминча, все на высоченных каблуках, а та, кого хозяйка называла китаянкой, была истрию бим бам -бом». Однажды Карлота, понизив голос, сказала ей по секрету, что хозяйка раньше тоже была артистка. Она у нее в спальне нашла альбом, она там на фотографиях в платьях до полу, а вырез чуть не до пояса, все наружу. Амали обшарила и шкаф, и гардероб, подзеркальник, но альбома не нашла. Но, наверное, так оно и было. Чем сеньора Артенсия не артистка? Все при ней, даже голос есть. Они слышали, как она пела, когда в ванне мылась. А иногда, видя, что она в духе, просили ее, чтобы спела «Дорожку» или «Ночь любили «Красные розы». Одно удовольствие было ее слушать. А когда собирались гости, ее и просить не надо было. Ставила пластинку, вылетала на середину комнаты, схватив стакан или какую-нибудь куколку вместо микрофона, значит, и начинала, а гости хлопали ей потом как сумасшедший. «Видишь», — шептала Карлота Амалия, — «значит, правда артистка была». «Текстильщики», — сказал он, — «вчера там весьма бурно обсуждали их жалобы». Сегодня предприниматели сообщили в министерство, что создалась угроза забастовки. Подоплека всего этого дела политическая. «Простите, Дон Кая, все не совсем так», — сказал ласана «Вы ведь знаете, профсоюз текстильщиков — осиное гнездо опристов. Поэтому мы его вычистили на совесть. Теперь там абсолютно надежные люди. Перейра и генеральный секретарь оказывают нам полное содействие. Сегодня же переговорите с ним», — прервал он. Скажите, чтоб не вздумали привести угрозу в исполнение. Не те времена, чтобы устраивать забастовки. Пусть постараются уладить вопрос через министерство. Разрешите, Тонкая. Вот тут все изложено. Лосанна, изогнувшись, проворно выхватил из топки лист бумаги. Это не более чем угроза. Политический жест предназначенный не столько припугнуть хозяев, сколько укрепить свой авторитет в глазах рабочих. Нынешнее руководство профсоюза встречает сильные сопротивления, а эта акция поможет... Прибавка к жалованию, которую предложило министерство, своевременно обоснованно, сказал он. Пусть Перейра воздействует на своих. Эту тяжбу надо кончать. Она обостряет положение и облегчает агитацию. Перейра считает, если министерство примет хотя бы один пункт их требований, он мог бы, передайте Перейре, что ему платят деньги, чтобы он делал то, что ему говорят, сказал он. Его поставили туда, чтобы он сглаживал острые углы и облегчал, а не затруднял нам работу. Министерство склонило предпринимателей к некоторым уступкам. Профсоюз должен их принять. Передайте Пирейре, что в течение 48 часов вопрос должен быть улажен. — Хорошо, Дон Кайо, — сказал ласана Будет исполнено, Дон Кайо. Однако через два дня, Дон, Лосано просто-таки взбесился, потому что сукин сын Галанча, Не пришел на собрание руководителей алькальдов, а до 27-го оставалось три дня, если его подопечный не явится на митинг, площадь Армас будет полупустой, это никуда не годится. Надо было сразу с ним договориться, он оказался не промах, посолить ему 500 соли. Он их обвел, дон да вокруг пальца, такой на вид смиренник, а вон как выступил. Ну, опять сели в свой грузовичок, поехали, приехали, вломились без стука. Голанча со своей китаянкой ужинает при свече, а вокруг хныкало человек 10 ребятишек. «Пойдем-ка с нами, Дон», — сказал Амбросия, — «надо потолковать». Китаянка схватила было палку, но Лудовик рассмеялся. Голанч обозвал ее нехорошими словами, вырвал у нее палку. «Вы уж ее, дуру, извините, простите, ей-богу, Дон, ему бы в театре цены не было. Вышел с ними». В тот день был он в одних брюках и шибала от него перегаром. Чуть отошли. Лудовик развернулся и врезал ему по уху, а Амбросия по-другому, но не сильно, а так, чтобы задать тон на разговор. А тот ведь что вытворил, Дон, бряк на и кричит, «Не убивайте меня! Это недоразумение!» «Ах ты, паскуда!» — сказал лудовика «Сейчас у тебя вместо ружья недоразумение будет!» «Почему, Дон, не сделали, что обещали?» — сказал Амбросия. «Почему не пришел на собрание, когда иполита утрясал вопрос с автобусами?» — сказал Лудовика. «Да вы посмотрите на меня! Я же вон желтый весь заплакал тот! У меня ж такие приступы бывают, что я в лёжку лежу, головы не поднять! Завтра пойду, завтра всё и утрясём!» «Если здешние не явятся на манифестацию, пеняй на себя», — сказал Амбросия. «Сядешь», — сказал Лудовика. «Сядешь, как политически, а это, брат, не шутки!» Ну, он пообещал, поклялся памятью матери, а Лудовика снова врезал ему и Амбросию тоже, но на этот раз покрепче. «Это тебе на пользу пойдет», — сказал Лудовика. «Для тебя же стараемся, не хотим, чтоб загремел». «Последний шанс тебе даем», — сказал Амбросия. «Но он опять стал нам клясться, божиться, только не бейте меня», — говорит. «Если приведешь всех своих горцев на площадь, и все пройдет хорошо, получишь 300 солей, Галанча», — сказал Лудовико. «Вот и выбирай, что тебе больше по вкусу, 300 солей или в каталажку. Не нужно мне никаких денег». «Да чего же пакостный тип, скажу вам, Дон оказался. Для генерала одри все сделаю». «Ну, ушли. А он догонку все клялся, обещал. Как ты думаешь, Амбросио, не подведет? И не подвел ведь Дон». На Назавтра Ипполита привез им флажки, и Галанча встречал его вместе со всеми своими помощниками, и при нем же поговорил с жителями, и вообще вел себя как нельзя лучше. Хозяйка сеньора Артенсия была ростом повыше Амалии, но пониже сеньориты Кетте. Волосы до того чёрные, что даже в синеву отливали, а кожа белая-белая, словно никогда солнце не видела. Глаза зелёные, губы красные, и она их то и дело покусывала ровными своими зубками очень кокетливо. Сколько ей лет, интересно? «За тридцать», — говорила Карлота, — «а Амалия считала, что не больше двадцати пяти. От талии вверх ничего особенного, но зато вниз крутой такой изгиб. Плечики пряменькие, назад откинуты, груди торчком, а талия как у девочки». Но бёдра, с ума сойти, прямо сердечком. Сначала широкие, а потом плавно так сужаются, всё уже, уже, лодыжки совсем тоненькие, и сами ножки тоже, как у ребёнка, и ручки тоже, а ногти длинные того же цвета, что и помада на губах. Когда ходила в брючках и в блузке, все напрогляд, а платье шила с глубокими вырезами, плечи голые, спина голая и грудь до половины тоже голая. Когда садилась, закидывала ногу на ногу, подол сдергивался много выше колена, и Карлота с Амалией, затаясь в буфетной, кудахтали, обсуждая, как шарит гости глазами за вырезом и под юбкой у хозяйки. Старые старики, седые и лысые, чего только они не придумали, чтобы заглянуть куда не следует. Кто поставить на ковер, а потом поднимет стакан с виски, кто наклонится пепел стряхнуть. Она нисколько не сердилась, даже наоборот. Усаживалась, откидывалась, сыграла ручками, перекидывала ножки. «А хозяин совсем, что ли, не ревнует?» — спрашивала Амали у Карлоты. «Другой бы на его месте рассверепел, глядя, что они только позволяют себе». А Карлота? «Чего же ему ревновать?» Она ведь ему незаконная полюбовница. А все-таки странно. Он, конечно, не молодой и некрасивый, но ведь не слепой же, не придурок какой, что в полном спокойствии наблюдать, как его гости, уже поднабравшись и вроде бы в шутку, безбожно заигрывают с сеньоры Артенсии. То в танце присосутся губами к шее, то прижмут, то погладят». А хозяйка только хохочет, как всегда особо дерзкого хлопнет по руке или толкнет на диван, или продолжает танцевать, как ни в чем не бывало, предоставляя партнеру делать все, что тому заблагорассудится. Дон Кая никогда не танцевал. Сидел в кресле со стаканом в руке, беседовал с гостями или смотрел своим водянистым взором на хозяйкины забавы. Однажды один гость, багровый рожей такой, крикнул ему, «Дон Кая, не отпустите ли вашу фею со мной на уикенд?» А хозяин — сделайте одолжение, генерал. А хозяйка — чудно. Вези меня в Паракас. Я твоя. Амалия с Карлотой помирали со смеху, подсматривая, подслушивая все это бесстыдство. Но не больно-то можно было разгуляться. Либо симула, уж тут как тут, и дверь запрет, либо появится сама хозяйка. Глаза сверкают, щеки горят и погонят спать. Но Амалия из своей комнаты слышала смех, голоса, звон, и подолгу лежала без сна и покоя, посмеиваясь чуть слышно. А уж утро они с Карлотой работали за десятерых. Горы окурков, порожние бутылки, вся мебель сдвинута к стенам, на полубитое стекло. Чистили, мыли, прибирали, чтобы хозяйка, спустившись, не сказала «Боже, какой хлев!» В такие дни хозяин оставался ночевать. Уезжал он рано. Амалия из окна видела, как он желтый, с набрягшими мешками под глазами, торопливо шел по двору, будил тех двоих, что всю ночь караулили его в машине. Интересно, сколько ж им платят за такую каторжную работу? И уезжал, и тотчас исчезали и двое, торчавшие на углу. В такие дни хозяйка поднималась очень поздно. У Симулы уже стояли на готове блюда мидий с луковым соусом и чесноком, большой стакан ледяного пива. Хозяйка в халате с опухшими красными глазами спускалась, ела и возвращалась к себе, снова укладывалась в постель, а потом Амалия по звоночку приносила ей минеральную воду и алкозельцер. «Алава», — сказал он, выпустив дым, — «из Чеклая люди вернулись». «Сегодня утром вернулись, Донкая», — кивнул Лосана. «Все решилось». «Вот рапорт префекта, вот копии полицейского донесения. Трое задержаны. А присты?» Он снова выпустил дым, заметив, что Лосана едва сдерживается, чтобы не чихнуть. «И запра один только человек, некто Ланса из главарей. Двое других юнцы у нас нигде не проходили. Везите их в Лиму. Пусть покаются в грехах смертных и невольных. Такая забастовка, как на Алаве, стихийно не возникает. Ее готовили, готовили долго и профессионально». Работы возобновились? Да, утром, Донкай сказал Ласана. Я связывался с префектом. Мы оставили там на несколько дней агентов, хотя префект уверяет так дальше Сан-Мартин. Ласана закрыл рот на полуслове, руки его, пролетев над столом, ухватили три-четыре листка, опустили на ручку кресла. На этой неделе никаких перемен, Донкай. «Собираются группками, апристы дезорганизованы, как никогда, красные чуть активнее, чем всегда». «Ах да, выявлена новая троцкистская ячейка. В основном разговоры, собрания, ничего серьезного. Через неделю на медицинском факультете выборы. У апристов есть шансы на победу». «Так, другие университеты». Он снова дунул дымом, и на этот раз Лосан чихнул «То же самое, Донкая. Споры, собрания, свары». «Наконец-то наладился канал информации из университета Трухилио. Вот меморандум номер три. Там у нас два АСВИДа. Только меморандумы?» — сказал он. «Ни листовок, ни плакатов, ни журнальчиков на гиктографе». «Разумеется, Донкая, как же без них?» Лосана подхватил свою папку, вжикнул молнии с торжествующим видом извлек пухлый конверт. «Вот, листовки, плакаты и даже резолюции федеративных центров. Все имеется, Донкая». «Так...» «Поездка президенту сказал он. «С Кахамаркой связывались?» «Там уже начали подготовку», — сказал Лосана. «Я выйду в понедельник, а в среду утром представлю вам подробный доклад с тем, чтобы в четверг вы смогли сами проверить расположение постов, если сочтете нужным Донкая. Ваших людей отправьте в Кахамарку автобусами. В пятницу они должны быть на месте. Если они полетят, а самолет разобьется, вы не успеете послать замену». «В Сьере такие дороги, что еще большой вопрос, что безопаснее, самолет или автобус?» — пошутил Лосана. Но он не улыбнулся, и Лосана вмиг посерьезнел. «Мудрая мысль, донкая Бумаги мне оставьте». Он встал и тотчас скачил Лосана. «Завтра вам верну». «Не буду вас больше обременять, донкая Лосана со своей раздутой папкой под мышкой пошел к дверям кабинета. «Еще минутку, Лосана». Он снова закурил, со совхлипом затянулся, чуть прижмурил глаза. Улыбающийся Лосанов выжидательно стоял перед ним. «Больше не берите денег со старухи Ивонны. Простите, Донкая». Он увидел, как тот заморгал, смешался, побледнел. «То, что вы берете по столько-то там соли с каждой римской проститутки, меня не касается», — сказал он улыбчиво и любезно. «Но Ивонну оставьте в покое. А если у нее возникнут какие-либо трудности, помогите. Это хороший человек». Толстощёка лицо вмиг взмокла, поросячьи глазки тщетно пытались улыбнуться. Он открыл перед ним дверь, похлопал по плечу. «До завтра, Лосана!» и вернулся в кабинет. Поднял трубку. «Доктор, соединитесь с сенатором Ландой». Собрал оставленные Лосана бумаги, спрятал их в портфель. Через минуту зазвонил телефон. «Алло, Дон Кая?» — раздался бодрый голос Ланды. «Как раз собирался вам звонить. Но вот видите, сердце сердцу весть подает», — сказал он. Я к вам с доброй вестью». «Как же, как же? Я уже знаю». «Ишь, как ты обрадовался, сволочь». «Да, да, да. На Алаве утром возобновили работу». «Вы не представляете себе, Донкая, до чего я вам благодарен?» «Мы взяли зачинщиков», — сказал он. «Некоторое время они никому мешать не будут». «Да, если б к уборке не приступили, это было бы сущее бедствие для всего департамента», — сказал сенатор. «А что, Донкая, вы свободны сегодня вечером?» «Приезжайте в Сан-Мигель, поужинаем», — сказал он. «Ваши поклонницы беспрестанно справляются о вас. Польщен тронут. Значит, часам к 9 да?» Смешок. «Прекрасно. В таком случае до скорого свидания, Донкая». Он дал отбой, а потом набрал номер. Трубку сняли только после четвертого гудка. И сонный голос протянул. «Да». «Я пригласил на сегодня Ланду», — сказал он. «Позови Кету». И можешь передать Ивоне, что мзды с нее больше брать не будут. Спи дальше. Рано утречком 27 октября отправились они с Лудовика. И Ипполита уверял, что все будет в порядке. Издалека еще увидали они толпу. яблоку Дон, там негде было упасть. Горели кучи мусора, ветер разносил пепел, в небе кружили ястребы. Все начальство вышло их встречать, а впереди Галанча. И медовым таким голоском он спросил. «Ну, что я вам говорил?» Пожал им руки, представил им остальных, пошли объятия. На крыше в дверях портреты Одрии, у каждого в руках флажок, кругом плакаты. «Да здравствует революция восстановительница! Да здравствует Одрия! Одрия, мы с тобой!» Народ на них пялился, ребятишки путались под ногами. «Что же они на площади будут стоять с такими постными рожами?» — сказал Лудовика. «Кого хранить собрались? Развеселяться, не беспокойтесь!» — с важным видом заверил Галанча. Погрузились в автобусы, но народу было много, особенно женщин и горцев, так что пришлось сделать несколько ездок. Площадь Армас была заполнена, были там люди и из кварталов городских, и из предместий, и из окрестных имений. Целое море голов, а над головами портреты генерала, транспаранты, флажки... Поставили своих подопечных, куда было велено сеньором ласана В дверях всех магазинов и лавок торчали люди, из окон муниципалитета выглядывали любопытные. Может, и Дон Фермин там был, нет? И Амбросия вдруг сказал. «Глядите-ка, вон там на балконе, сеньора бермудас Тут они стали расшевеливать народ. «Давайте, смейтесь, машите флажками, не спите!» Переходя от одной кучки к другой. «Повеселей, поживей!» Прибыли оркестры, грянули вальсы и маринеры, и, наконец, на балкон дворца вышел президент, а за ним много всяких военных и штатских, и народ тогда вправду оживился. А когда Одрия сказал речь про революцию и про отчизну еще больше, стали кричать «Ура! Да здравствует Одрия!», а потом долго ему хлопали. Ну что, сдержала свое слово, все приставал к ним Галанчо уже по возвращении. Ему отдали обещанные три сотни, а он захотел их угостить, потому, мол, и беру эти деньги. Людям уже раздали спиртного и курива. Они выпили с Галанчо по несколько рюмочек и смылись, а и Ипполита оставили приглядывать. — Как ты думаешь, доволен, сеньор Бермудес? — Я думаю, у Лудовика будет. — А не мог бы ты устроить меня в охрану вместо иностросы? Мы бы тогда вместе были, это шкадерка Лудовика. И настрос от этих бессонных ночей уже заговаривается. Зато на 500 солей больше амбросия, и потом, может, звание присвоят, и потом вместе будем. Но Амбросио замолвил словечко Донно Кае, чтоб вторым охранником в машине был не Настроса, а Лудовика. И Дон Кае посмеялся и сказал: "Ага, негар, теперь уже и ты протекцию составляешь".